Глава двадцать Потренироваться я решила в гостевых комнатах. Барон указал на две небольшие метров по 14-15 и одну довольно просторную с огромным камином. Их требовалось привести в порядок в первую очередь. Сперва я заказала чистку каминов, а потом уже пригласили рабочих. Комнаты закончили штукатурить, заделали все щели и трещины, оставалась только покраска. Дома, Среди кучи различных рукоделий я пробовала в своё время лепку из так называемого холодного фарфора. Тогда у меня была ремиссия, и некоторое время я возилась даже с удовольствием, изготовляя розочки, листики и ягодки, а потом объединяя всё это в миниатюрные букеты, броши и браслетики. Ремиссия подошла к концу довольно быстро, но по инерции я ещё некоторое время смотрела обучающие ролики. И однажды Яндекс выкинул мне видюшку, с настенным барельефом. Попробовать сама эту разновидность лепки я так и не собралась, но из десяток обучающих роликов посмотрела просто из интереса. Конечно, принцип несколько отличался, но ничего совсем уж невозможного. Для работы дебесметаллом мне что-то вроде халата с завязками на спине из самой дешёвой ткани типа мешковины. Маску, чтобы не дышать гипсовой пылью, я сделала сама, да ещё цепляла на голову старый чепец, оберегая волосы. Выглядела я при этом как чучело, потому велела всем, кто меня видел такой, молчать. Мне не хотелось давать вдовствующей бронессе лишний повод для издёбок. Над рисунком я размышляла несколько дней. Пришла к выводу, что должен он быть нейтральным, и решила сделать морское дно с парой рыбин. Кроме того, я запомнила одну маленькую хитрость из роликов. Чтобы масса не трескалась после высыхания, в неё добавляли акриловые волокна. Здесь, разумеется, акрил взять было негде. Но я не зря купила на рынке неотбелённых шёлковых ниток. Усадив за работу Дебби, велела растричь их на крошечные кусочки по 2-3 мм длиной и распушить. Получилось несколько горстей прочных и очень тонких волокон. Вот их я и замешивала вместе с клеем, мелом и небольшим количеством гипса. Такая масса имела довольно большой минус, быстро застывала поэтому замесы я делала маленькими порциями, а высокие водоросли и вовсе изготовила из толстых ниток, обмакнув их в чистый гипсовый раствор. Потом их еще раз покрыла гипсом, делая слой толще и крепче, но уже работала кистью. Кровать в комнате тщательно отмыли, сняли старую облезшую краску и сломанную раму балдахина. Самым дешевым вариантом окраски был черный, вот в него и покрасили. А вместо изголовья я прикрепила на стену кованую раму. Изготовили её на заказ. Вышла она не так и дёшево, но искусство мастера очень впечатляло. По моему эскизу он повторил рисунок барельефа. Здесь вообще было великое множество кованых изделий, очень красивых и необычных. Я задумалась о том, что если останутся деньги, можно будет привести в порядок мою комнату. Возилась я каждый день по несколько часов — Всё же я не самый опытный художник. Там, где получались неровности, я почищала огрехи стеками. ими же делала впадинки, намечала чешуё и глаза рыб. С помощью мастихина создала рваные кружевные ленты-полосы придонных водорослей. С ними картина получила дополнительную глубину. Стек — также инструмент, используемый скульпторами и художниками, представляет собой рукоятку с металлической петлёй. Петля может иметь разные формы и размеры, в зависимости от назначения. Мастихин — художественный инструмент. Тонкая и упругая металлическая пластина в виде плоской лопатки с рукояткой. С помощью мастихина можно наносить вещество на холст ровным слоем, а главное — делать различные фактуры из краски или массы для лепки. Получалось совсем неплохо для новичка. Я не стеснялась привлекать нанятых маляров и сваливала на них всю черновую работу. Именно они шкурили и шлифовали руками готовые фигуры рыб и раковину с жемчужиной. Именно они красили всё фоновым цветом. Для себя я ещё оставила только окраску фигур. Цветовая гамма была не слишком богата, и я отказалась от идеи сделать яркую картинку. Напротив, просеяв мел и добавив красителей, я добилась очень мягких и светлых молочных тонов. Зато и красок понадобилось минимум. Здесь они стоили дороговато, на мой взгляд. Самый дешёвый, к моему удивлению, оказался медный купорос. Вот уж эта находка меня изрядно порадовала. Я помнила откуда-то, что им забеливают пятна после потопа, и что было значительно важнее — борется с плесенью. Кажется, это мне рассказывала хозяйка одной сыроварни в Италии. На всю возню вместе с сушкой и окраской ушло почти шесть дней. Решив, что результат получился вполне приличным, я велела отмыть полы и стёкла, повесить шторы на окна и задумалась, что приспособить вместо ковра. Выход подсказала Дебби. У её хозяйки лежала на полу большая коровья шкура. Я бы, честно говоря, сама не додумалась до такого, но на рынке, оказывается, продавали уже готовые, выделанные. Так что больше я и переживать не стала. Выбрала чёрную с несколькими белыми пятнами. Чуть рисковато по отношению к барельефу, зато тепло, прекрасно смотрится у кровати и не слишком дорого. Стол и два стула, а также сундук, заменяющий здесь шкаф или комод, отмыли, очистили и отполировали воском, показав красоту древесного узора. Я смотрела на комнату и понимала — удачно! Можно думать над рисунками для других помещений. В комнатах рядом с трапезной печь уже завершили. Топилась она из той, что была поменьше. В ней будет спальня для лакеев, а комнату побольше я планировала для семейных трапез. Да даже если и приедет в гости пара человек, на двадцати метрах хватит места. Пусть трапезная останется для особо торжественных случаев. В столовую я собиралась сделать цветочную гирлянду. Конечно, штука эта будет несколько более хрупкая, чем в гостевых комнатах. Именно за счет большей выпуклости рисунка. Но и поправлять его не так и сложно. Да и никто не будет кидать камнями в эту стену. Тут работа была сложнее ещё и тем, что краситель я сразу же добавляла в массу, стараясь придать цветам естественную окраску. В центре сочнее и ярче. Цвет светлел к чуть рваным краям лепестка. Это делало их почти живыми. Всё это время за стол садились мы втроём. Капитан Арс, вдовствующая баронесса и я. Она была чуть холодна, но весьма сдержанна и только изредка интересовалась, как идёт работа над кружевом. Особенно утешало меня то, что она совершенно не интересовалась переменами в замке и не лезла в мои распоряжения. Баронесса стала чаще выезжать в гости, но всегда уточняла, свободно ли карета. Я радовалась перемирию, надеясь, что с возвращением барона проблема рассосётся навсегда. Дни пробегали с такой скоростью, что я не успевала их считать. С утра возилась с бумагами и щитами, днём лепила барельефы, вечером плела кружево. Челнок для был непривычный велик, я-то дома работала маленьким и удобным пластиковым. Но мастер отшлифовал дерево на совесть, так что вскоре я перестала замечать разницу. Больше всего я провозилась с комнатой барона. С одной стороны, он владелец земели человек с высоким социальным статусом. С другой, затянуть стены парчой или шёлком — слишком женский вариант. Да и таких денег у меня не было. Хотела сделать именно мужскую спальню, но не тёмную и не холодную. Кроме того, я никак не могла решить, нужно ли покупать ткань на балдахин. Они, конечно, защищают от сквозняков, но и пыли собирают на себя кучу. Под шумок я отремонтировала туалет для прислуги. Комнату очистили от старой штукатурки, грязи и плесени. В новую штукатурку и побелку я приказала сыпануть медного купороса. И ещё там после ремонта наконец-то появилась разделяющая стенка, второй вход и умывальники с раковиной. Теперь туалеты делились на знаменитые «мэ» и «жо». Требование мыть руки после процедуры выслушали молча, и оно явно не всем понравилось. Но тут меня крепко поддержала Марта, так что за женщин я была относительно спокойна. С мужчинами было сложнее. Проверять я их не могла. Но горничная, в чьи обязанности входила теперь ежедневная уборка этих комнат, говорила, что полотенце в мужской комнате остаётся сухим и чистым несколько дней подряд. Мысль о том, что лакеи после туалета этими же руками раскладывают еду на столе, вызывала отвращение. Именно поэтому в тот день, когда мы первый раз сели обедать в столовой, лакеи были в белых перчатках. По договорённости с Мартой, храниться перчатки будут у неё. Она же вовремя станет отдавать их в стирку и следить, чтобы мужики мыли руки, прежде чем надевать. Я пообещала себе сделать для её племянницы всё, что смогу. В столовую баронесса вошла с очень недовольным видом, но, оглядев комнату, смягчилась. Здесь было не только тепло и уютно, но и достаточно роскошно, даже по её меркам. Отполированное с воском дерево пола янтарно светилось. Большой овальный стол, который был изрядно из царапанных романок, я нашла в одной из заброшенных комнат. Его отремонтировали и покрыли чистой белой скатертью. Он смотрелся весьма нарядно. Стены покрашены нежно-кремовой побелкой. На одной из них глянцевой керамикой посверкивает задняя часть печки. При этом нет топки ядров в самой комнате. Совсем не пахнет дымом. На противоположной от печки стене большой овальный медальон, центр которого я затянула однотонной тканью цвета молочного шоколада, такой же, как и на шторах а вот рамка сделана мной из гипсовых бледных роз, злаков и прочих красивостей. Блакеи в, в белых перчатках удивили её, баронесса даже спросила. «Госпожа Элис, вам не кажется, что и этот ремонт, и перчатки — это излишество?» «Конечно, это прелестное новшество, и мне очень нравится. Надо же, кто бы мог подумать, у вас есть вкус!» «Но Генри просил вас быть экономной, а всё это стоит?» Она пожала плечами, явно довольная тем, что я ослушалась барона. Аделаида счастливо улыбалась, предвкушая мои оправдания. Перчатки лакеи будут надевать только во время нашей трапезы. Я не хочу, мадам Аделаида, чтобы они своими руками дотрагивались до тарелок. Согласитесь, так выглядит и приличнее, и богаче. Разумеется, я не стала объяснять, что меня пугают не смерды, прикоснувшиеся к тарелке, а грязь и микробы на их немытых руках. Говорить, чтобы рельеф обошлись мне не дороже воды, гипса и краски, я также не стала. Пусть себе порадуются. Тем более, что комната действительно смотрелась очень уютно. Два начищенных до блеска подсвечника на два рожка каждый достаточно хорошо разгоняли сумрак раннего зимнего утра и освещали стол золотистым сиянием. Даже в обед, когда свечи не зажигали, комната выглядела тёплой и светлой. Именно в обед и послышался небольшой шум, а потом пришёл слуга и доложил. «Госпожа Элис, прибыл лорд Стортон. Прикажете принять?» «Конечно. Отнесите вещи барона в гостевую комнату и поставьте ещё один прибор. Надеюсь, барон отобедает с нами». Я мельком взглянула на капитана Арса и заметила на его лице облегчение. Ему явно не слишком нравились наши совместные трапезы. Пожалуй, мне стоит подумать о том, как сделать его жизнь чуть легче. Ему хватает и своих забот, а мне капитан и так оказал совершенно неоценимую помощь. Думаю, на днях мне стоит заглянуть в казарму. Сомневаюсь, что солдаты живут в чистоте, и вряд ли они вдруг стали мыть свои миски и ложки. Помнится, в дороге это делали далеко не все, так что летом вполне можно ожидать вспышек дизентерии. Лорд Стортон, кстати, что-то об этом уже говорил. А ведь травницу в замок я до сих пор так и не нашла».